Лунный ангел. Наступил 92-й день. Сегодня у соседей снизу царил полный хаос. Мужчина и женщина так громко собирались утром, что весь этот шум был слышен у меня в прихожей. Я выглянула в окно и увидела, как они садятся в машину. Ребенка нигде не было видно. Его нет? И вдруг... В дверь постучали. Я посмотрела в глазок. Это был ребенок. «О, это ты?» Он ничего не ответил. Я тоже ничего не говорила. Я хотела сделать вид, что не слышала плача прошлой ночью. Но тут ребенок сказал. «Я хочу кушать». Этот ребенок всегда говорит что-то что заставляет меня чувствовать себя уязвимой. Сегодня у меня не было сил сопротивляться. Я открыла дверь, и ребенок упал в мои объятия, едва не потеряв сознание. Он сказал, что голоден, и сел на диван. Как в немом кино. Что произошло? Ребенок заговорил, не ответив на мой вопрос. Тётя, я знаю, кто ты. Я так удивилась, что приложила указательный палец к его губам. Ребенок плотно закрыл рот обеими руками. «Я думаю, ты ангел с небес!» Я рассмеялась, когда услышала эти слова. Возможно, он подумал, что я ангел, потому что я спрыгнула сверху в белой пижаме. «Спасибо!» Ребенок встал с дивана, сложил руки на животе и склонил голову. «Для меня, тетя ангел!» «Я не ангел!» «Я вижу луну с балкона!» «Говорят, если посмотреть на луну и загадать желание, то оно сбудется!» «Правда?» «Да, поэтому, когда я вижу луну, я загадываю желание каждый день!» Ребенок сложил руки вместе, чтобы показать, как он это делает. «И что ты просишь?» «Это секрет». «Да? Ну тогда мне неинтересно». Однако ребенок быстро продолжил говорить, будто это могло помочь исполнить его желание. «Я хочу встретить хороших маму и папу». «У тебя нет мамы и папы?» «А с кем ты тогда живешь? «С мамой и папой». «С мамой и папой?» Ребенок кивнул. «Тогда почему ты просишь хороших маму и папу?» Ребенок молчал. «Это потому, что твои мама и папа каждый день тебя ругают?» Ребёнок снова кивнул. «Я не подслушивала специально». Но почему ты съел сладости, которые я тебе дала, прячась под одеялом? Тебя отругали из-за этого? Меня всегда ругают, когда я ем, поэтому я кушал тайно. Тебя ругают за это? Я не понимала. Разве не родители должны кормить ребенка? Тем более, если он такой худенький. Почему? У вас дома нечего есть? Ребенок покачал головой. Мама и папа тоже ничего не едят. Нет, только я. Потому что я какаю, когда ем. Мама и папа так сказали. Ребенок кивнул. Неужели они тебя из-за этого не кормят? Я была потрясена. Тогда почему они выгнали тебя на балкон? Потому что я... «Описался». «Описался?» «У меня совсем не было сил, так что я описал штаны, пока пытался дойти до туалета». «А потом тебя выгнали на балкон?» «Да, они сказали, что я плохо пахну». «Только это секрет, не рассказывай никому». «Почему?» «Они сказали, что тогда мы не сможем жить вместе». Из моего рта вырвался вздох. Я хотела сказать ему, что они говорят это не для того, чтобы его защитить. Но что дальше? Что я могу сделать? Ребенка ругали еще до того, как мы познакомились. Но я все равно чувствовала себя частично виноватой. Его отругали за то, что я выгнала его с балкона в гостиную и за то, что он ел сладости, которые я ему дала. Я долго колебалась, прежде чем что-то сказать. «Мама и папа каждый день уходят утром и возвращаются вечером, верно?» Ребенок кивнул. «Значит, с утра до вечера ты дома один?» Еще один кивок. «Если ты голоден, приходи ко мне». «Правда, но это будет нашим секретом». Глаза ребенка расширились. В чем дело? Тебе не нравится? Нет, дело не в этом. Что такое? Ты не любишь секреты? Нет, у меня много секретов, но дело не в этом. Тогда почему? Только мы вдвоем. Да? Правда, только мы вдвоем. Ребенок широко улыбнулся. Его раскрасневшиеся щеки стали еще краснее. «И что такое? Почему ты так улыбаешься?» Ребенок засмеялся. Он смеялся так сильно, что его щеки надулись. Он уже было рассмеялся еще громче, но я поднесла указательный палец к губам. Он повторил за мной, а потом тихо сказал. Мне нравится, что у нас двоих есть секрет. Я рад, что могу делить секрет с кем-то.